Теперь я была самовластной хозяйкой комнаты, и Вилли дарил мне цветы. О чем еще мечтать девушке? Какие к уроки? «Марш! Марш на демонографию!» — прикрикнул на меня овечка, явно не понимая моего настроения. «Мне не охота!» — законючила я. «А мне, думаешь, охота? Я вам и комендант, я вам и казначей!» Я вам и шут балаганный, так ведь терплю, ни слова протеста!» И она грубой силой выпихала меня из комнаты. «Привет!» Я помахала всем ручкой. «Скучали?» Господин Рагуил благодушно глядел на меня, облоготившись на преподавательскую кафедру. А демоны скалились. И я готова была дать голову на отсечение, что никакой демонографии они до моего прихода не занимались, отравили анекдоты. — Так, — протянул Рагуил, — наконец-то явилась краса и гордость нашего класса госпожа Верия. — В таком случае мы, надеюсь, не будем тянуть и попросим госпожу Верию рассказать что-нибудь интересненькое. — Просим, просим, — захлопали остальные. А Рагуил полез в свою тетрадку и с удивлением обнаружил. — О, да у нас сегодня зачет по высшим иерархам. Я обреченно прошла к кафедре, плехнусь сверху Рагуиловых свои тетради. — Вы не возражаете, если я буду пользоваться конспектами? — Ну что вы, какие могут быть возражения? — улыбнулся демон. Я зарылась в кучу тетрадей культурология, мифотворчество, общие предметы. Интересно, а где демонография? Мм, Я ввела безнадежным взглядом замерший в предвкушении класс. Рагуил по улыбался, причем зеленый глаз озорно светился, а красный был почти прикрыт толстым веком. Но и того маленького проблеска огня, что падал на меня, вполне хватало, чтоб собраться. «Не дождетесь!» Боркнула я и, раскрыв тетрадку по мифотворчеству, уставилась в раздел «Демоны», где было про демонов написано буквально две строчки. «Правильно. Зачем мне записывать про них в мифотворчество, если у меня есть тетрадь по демонологии? Жаль, сегодня я ее не взяла». «Демоны?» — заговорила я. «Это боги данного мгновения». Класс зааплодировал, я раскланялась. Они неосязаемы, неуловимы и невидимы. Рагуил крякнул, а я потребовал тишины, потому что невозможно сдавать зачет, когда вокруг тебя ржут. Есть кратковременные демоны, которые налетают на человека, совершают какое-либо необратимое действие и исчезают. Но есть и долгоживущие демоны, которые влияют на судьбы целых народов или покровительствуют избранным. Вот. Я перевела дух, косясь на учителя. Рагуил был явно не против этой абракадабры. Беда в том, что на этом мои знания о высших иерархов заканчивались. Ни именных, ни взаимоотношений в памяти не отложилось. Поэтому я, как всякий нормальный ученик, которому своя шкура дорога, решила вильнуть в сторону. Например, мы видим продолжительное влияние одного из таких демонов на семью. Взгляд мой упал за окно где Зори по своему обыкновению гонял волкодлаков. Краем глаза я заметила, как злокозненный Анжела достал из под мантией какую-то коробочку и дунул в нее. Я хотела возмутиться. Помню, что добром такое не кончается. Но тот мой язык, вместо стройного рассказа про Эллидора-царя, у которого демонических событий случалось выше крыши, понес такую алхинею, что я со страху вцепилась в кафедру. Жила-была Пороскева-засечница, женщина скромная, тихая, домовитая, но не замужняя. Так уж случилось, что природная стыдливость мешала ей выйти замуж. Придут к ней свататься, а она вся зарумянится, покраснеет и скажет «нет». Потом плачет. Одной-то век вековать скучно, да и детишек хочется. Вот и случилась однажды буря и непогода, а у Пороскева корова потерялась. Идет она, гонит ее домой, А по дороге есть старичок, Чедушный, такой сморщенный, В чем только душа держится, А на спине у него вязанка, Чуть не придавила горемыку. «Что ж вы, дедушка, Так себя надсаживаете?» Воскликнула параська. «Давайте я вам помогу!» И взвалила вязанку на свою спину. «Где вы живете, дедушка? Далеко лети? «Ой, далеко, доченька!» Вздохнул дед. Живу я в сыром бару, в густом лесу, замшистым болотом, на горочке. Что же вы там кушаете, дедушка? удивилась Параська. Кушаю я там, сухие корешки, да, мухоморы, ответил дед. С кем же вы там живете? Со зверем лесным, да жабами болотными. Закручинился старый. «Да как же так можно?» — посочувствовал ему пораскел. «Я вот среди людей живу, а все равно одна денюшенька». Старик покачал головой. «Не ходи со мной, девица, далеко это и тяжело. Будешь ты на болото ходить, станут тебя люди ведьмой называть, всякие гадости рассказывать, перестанут женихи захаживать». Не будет у тебя детушек, не будет утешения в старости. Но Параська его и слушать не хотела. Нельзя старого человека одного бросать, и все. Так и стало с тех пор ходить к нему каждый день в сырой лес, замшистое болото на горочку. Люди стали про нее нехорошие говорить и пальцем показывать. За три года перевели женихи, дом обветшал, и стала она нелюдимкою, самой настоящей ведьмой. Вот прошло еще три года, уработалась параська в доме у старика, сидит, отдыхает, а старик сверлит ее тяжелым взглядом и спрашивает. — Не жалеешь ли ты, девица, что помогла мне убогому? — Нет, не жалею, дедушка, — отвечает параська. — И не будешь. И провалился старик сквозь горышку вместе с избушкой своей. А в том месте, где он провалился, родник студеный забил. Расстроилась Параська, что последнего знакомца потеряла, напилась из родника и пошла домой. А на утро проснулась брюхатая, и в срок родились у нее три сына. Вечерка на вечерней заре, полуночка в полночь и Зорька на утренней заре. Двое славных да румяных, а Зоренька головкой слабенькие. Уж как Параська его не выхаживала, какие только слова не нашептывала, Сынок только гукал да слюни пускал. А еще был у него один недостаток. Как увидит, что блестящее, так в карман и положит. А мама удивляется. Откуда в кармане убогого золотые денежки? Все думала наивное, что люди добрые дают. Вот выросли братья и пошли по весне наниматься в работники. Идет вечерка по дороге, а навстречу ему старикашка, хилый, убогий, в чем только душа держится. Говорит. «Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?» «Хочу плясуном наняться. Никто меня не перепляшет!» Старик ему предложил в заклад побиться. «Если ты меня перепляшешь, возьму тебя в работники, будешь в золоте ходить. Золото есть, а коли нет, то бесплатно на меня работать станешь!» Достал гусли самогода, да как, давай с молодцем выплясывать. Упал, без сил вечерка, да сквозь землю с дедом и провалился. Шел этой же дорогой полуночка и тоже повстречал старика. «Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?» «Иду в работники наниматься», — отвечает полуночка. «А что умеешь?» «Боец я знатный». Нет меня на свете сильнее. «Ой, ли усмехнулся старик. «Давай проверим. Если ты меня, старого, победишь, возьму тебя в работнике. Будешь в серебре ходить, серебра есть. А нет, будешь мне служить за даром. Молодец и согласился, но смеялся недолго, потому что старик вытащил из-за пазухи бей дубинку И так она парня отходила, что полуночка только пощады просил. А как попросил, так они вместе со стариком сквозь землю и провалились.